Ты учился в британской школе, в толерантности и терпимости, и ты приходишь в мечеть помолиться точно так же, как мы ходим в церковь. А там, около входа, тебе суют красочно отпечатанный, они на этом не экономят, буклет с горами, мечетями и городами. И там написано «Здравствуй, брат, меня зовут Ахмед, найди меня у восточных ворот». Хочешь увидеть всю красоту исламского мира? Совершить хиджру? Своими глазами увидеть земли шариата? Найди меня в восточных ворот. И я помогу тебе отправиться в путешествие. И это не будет стоить тебе ни пения. Ты пройдешь по тропинкам, по которым ступали пророк и его ансары. Познакомишься с молодыми мусульманами из других стран. Найди меня и я помогу тебе увидеть другой мир. И с этим действительно не справиться никакими легальными средствами, потому что помочь человеку отправиться в путешествие – не преступление. А то, что в конце этого путешествия ждет халифат, поможет тут только одно – арендовать машину на чужое имя, взять автомат, один из тех, которые во множестве изымались в Афганистане. Надеть перчатки на руки и подкараулить проповедника из Вест-Энда ровно в тот момент, когда он пойдет в булочную за хлебом. Ничего другое не поможет. На второй фотографии были два человека. Один высокий, с упрямым подбородком, в форме для регби, второй в черной шапочке, в очках и с бородой. Снято было с большого расстояния. Этого я не знаю. Уильям Гор, 28 лет, бывший студент Манчестерского института науки и технологий. По отзывам преподавателей, очень одаренный студент. Принял радикальный ислам, выехал в Сирию и присоединился к ИГ, взял имя Абдулла, раб Аллаха. Крайне нетерпивый религиозный фанатик, записал несколько роликов с угрозами, в частности подорвать британский парламент. Его учил как раз Сестанович. И что? Второй снимок был сделан в аэропорту Харькова, откуда он прилетел. Так и не установили, предположительно из Стамбула. Турецкая разведка его не опознала? Или не захотела опознать? Турция давно ведет двойную игру. Почему Украина? Ну, например, потому что там есть ядерные реакторы. Или же потому, что по нашим данным в зоне Чернобыля действует нелегальное хранилище ядерного топлива. А Гор, или Абдула опытный физик, кроме того, он брал юниты по химии. Нам удалось заполучить его ноутбук, который он подарил приятелю незадолго до того, как принял ислам, и восстановить данные на нем. В числе прочего мы нашли там схему Эрзац ядерной бомбы которая делается не из плутония или обогащенного урана, а из ядерного топлива. В каком-то смысле это повторение того, что произошло в Чернобыле. Неконтролируемая реакция и ядерный взрыв. Только там это было трагической случайностью. А Гор, видимо, задумал воспроизвести в миниатюре модель ядерного реактора, а затем и его взрыв. Что вы от меня хотите? Третья фотография. Владимир Ступак. 44 года. Бизнесмен, политический активист. Сотник так называемого Евромайдана. Участвовал в массовых насильственных действиях на площади независимости в Киеве. До этого у нас есть данные, что он придерживался крайне правых политических взглядов. Не нацистских. Затем участвовал в войне на востоке страны. Сколотил там незаконное вооруженное формирование в 100-150 человек и вышел из-под контроля властей страны. Обосновался в Чернобыле, там у него есть и люди, и бронетехника. Предположительно, Гор направлялся туда для того, чтобы получить незаконный доступ к ядерным материалам в интересах исламского государства. Возможно и купить одну или несколько грязных бомб. И... И мы хотим получить доказательство этого. И голову гора. Доказательство или голову. И то и другое. Скажем так. Мы не будем проливать слезы по поводу безвременной кончины некого Абдаллы. Скажем так. Мы не будем проливать слезы по поводу безвременной кончины некоего Абдалы. И ваш счет в этом случае пополнится на 500 Евро. Кер задумался. Он понимал, что рано или поздно ему поступит подобное предложение совершить убийство. Он понимал, что наблюдатель и интервьюер это его временная роль. Он также понимал, что если он провалится, европейская разведка не будет за него впрягаться. Как есть, так оно и есть. Они просто делают вид, что не знают его. Нити, на которые все подвешено, очень тонкие, И никто не будет ставить под угрозу создание первой в Европе специальной службы ради него одного. Это первая ваша задача, но не единственная. Вторая задача добыть и передать нам доказательства того, что Чернобыль и зона отчуждения используются украинцами для каких-то незаконных действий. В принципе, любых незаконных действий. Подойдет все – труд по принуждению, вскрытие могильников и незаконные операции с делящимися материалами. Как только вы передадите нам доказательства, органы управления ЕС смогут выйти на правительство Украины и поставить им ультиматум. Или вы прикрываете эту лавочку быстро и тихо, или мы обнародуем то, что вы делаете в Чернобыле, и все виды помощи прекращаются, А вы становитесь государством-изгоем. Все просто. Если бы. Если бы было все так просто, вы бы туда меня не посылали. Или кого-то уже посылали. Кого-то, кто не вернулся. Это не важно. Прикрытие будет. Снаряжение. Старик покачал головой. Мы поможем вам легально попасть в Украину. Обеспечим вас правдоподобной легендой по своим каналам. Журналисткой, как обычно. Все остальное вы делаете сами. Карту Зону можно скачать в интернете. Оружие, насколько мне известно, в Украине купить не проблема. Кер встал со своего места. Ваша лошадь выиграла, сказал он, показывая на поле. Деньги вперед, не менее трехсот тысяч. Номер счета? Вы знаете. Словакия, Украина. 26 апреля 2021 года. Украина. Карл Керни считал себя кем-то сродни командору Джеймсу Бонду, агенту 007. Хотя, скорее всего, командер не имел и половину тех навыков и той подготовки, которая была у него. Служба в Афганистане, потом в элитном антитеррористическом подразделении Скотланд-Ярда, а потом и в европейской разведке, совмещаемое с реально практикуемым журналистским ремеслом, сделали из него аса разведки. Одно из правил, которое надо иметь в виду, отправляясь в такую страну, как Украина. Это машина. Имей свою машину. Большей частью люди привыкли к перелетам, тем более, что перелеты с развитием лоукостеров стали очень дешевыми, как на электричке раньше в соседний город съездить. Но пребывая в аэропорт, ты пребываешь с минимумом вещей. При посадке в самолет и при высадке тебя просветят сканером. И твои вещи тоже, не говоря о том, что твоя физиономия попадает в компьютерные базы данных. А в крупных аэропортах постоянно пасется контрразведка. Так что агент 007 может и переться через аэропорт, ему все по плечу. А вот он поступит по-другому. Карл Кер жил в Словакии, в относительно небольшом городке Кошице. Совсем рядом с украинской границей. Этот город второй по величине в Словакии хорош тем, что от него рукой подать до трех границ. 20 километров до границы с Венгрией, 80 до Украины и 90 до Польши. А рядом с ним был аэропорт кошице барца откуда можно было дешево улететь в Вену и в Лондон. Он купил небольшой крестьянский домик, Но почти всегда был в разъездах, и потому земельный участок не использовал, а отдал соседям. Бесплатно. За это они присматривали за домом и сообщали, если появится кто-то посторонний. Зайдя в дом, он поставил вариться кофе. Затем пошел в подвал и, используя гвоздодер, вытащил четыре гвоздя, каждый из которых был обкусан только наполовину. Открылась ниша глубокая, 2 метра длиной и метра высотой. Там лежали мешочки с поглотительными влаги и мешки герметично запаянные при помощи бытового вакуумного упаковщика продуктов. Поразмыслив, он вытащил два из них. В одном находилась полная форма бундесвера старого образца, так называемый флектарн. В другом снайперская винтовка Ultima Ratio Интервитион. Специально разработанная таким образом, чтобы в сложенном виде она помещалась в стандартный рюкзак десантника. Разработанная по требованиям французских десантных сил иностранного легиона, она покомплектовалась с тремя типами стволов – длинным, коротким и с интегрированным глушителем. Подняв все это наверх, Карл Керл выпер уже сварившийся кофе. Как и все европейцы, он любил кофе. Распаковав пакет, он начал чистить винтовку. Затем подключился к интернету и набрал Чернобыль. Ночью, когда совсем стемнело, Карл Кер, переодевшись в маскировочный костюм Бундесвера, перемахнул через старый покосившийся плетень и исчез в лесу. Словакия в этом районе гористая, но горы невысокие с множеством ручьев и источников что привлекает сюда много туристов. Он шел по крутому, поросшему деревьями горному склу, радуясь, что навыки к нему возвращаются. В Афганистане они выходили ночью на патрулирование. Их отряд входил в состав сил специального назначения, и они перемещались по удаленным аванпостам, наводя ужас на талибов, которые с наступлением ночи привычно брали автомат, чтобы обстрелять британский аванпост, и получить за это завтра в мечети 5 долларов, а наталкивались на бесшумный и смертоносный огонь снайперов и точных стрелков. Дойдя примерно до середины горы, он развернулся и начал распаковывать свой рюкзак. Целью ему служил его же участок, на котором он разместил десяток наполненных горячей водой почти кипятком бутылок. Пока он шел, кипяток должен был остыть, Ночи тут сильно холодные. Бутылки выглядели, как белые точки на сером фоне, в дорогом термооптическом прицеле «Флир» шведского производства. Этот прицел и эту винтовку он никогда не смог бы себе позволить, если бы не европейская разведка. Даже в Афганистане он был вынужден за свои деньги покупать глушитель к своему l 119 9 а 2 Он выстрелил дважды поправил прицел и начал стрелять. Все остальные пули точно продырявили бутылки. В процессе стрельбы он поднимался вверх по склону горы и последний выстрел сделал с 720 метров. Рано или поздно это должно было произойти. Крайний раз он убивал, когда уволился из Скотланд-Ярта. Он тогда, как и многие британские отставники, переселился в Испанию и подрабатывал то тут, то там. Ему предложили контракт на убийство какого-то наркоторговца в тунисе Он решил, что наркоторговец заслуживает смерти, и контракт выполнил, хотя сам при этом едва не погиб. Дальше он зарекся, хотя почти тут же подписал контракт с одной из частных военных компаний, за которыми стояло британское правительство, и отправился в Ливию. Там он и тренировал повстанцев, и сам участвовал в войне. Боролся с ливийскими, сербскими и албанскими. Сербы и албанцы там воевали плечом к плечу, как наемники у Каддафи, снайперами, в ливийских городах, в том числе и Месрати. Там, в Ливии, он столкнулся с одним французом. Через него познакомился с людьми, которые потом формировали европейскую разведку, как часть европейских сил быстрого реагирования. Он грешным делом подумал, что европейская разведка создается, как и предписано документами о ее учреждении, только в целях наблюдения и отслеживания угроз. А при необходимости действовать информация передается заинтересованным национальным правительствам. Но нет, черного кабеля не отмоешь до бела. Тем более, что европейскую разведку ставили две старые, с богатым опытом разведки, британская и французская. И у той, и у другой руки были по локоть в крови. Так что вопрос, когда европейские разведчики начнут убивать, видимо, был только вопросом времени. И это время наступило. Утром журналист Карл Кер закончил сборы. У него был оперативный автомобиль, темно-синий Ниссан Тирана, в котором были оборудованы тайники. В них он положил винтовку и некоторое количество денег, В салон два фотоаппарата, видеокамеру GoPro, китайский операционный дрон за 7000 долларов и все прочее, что нужно современному журналисту. Примерно через час он подъехал к таможенному посту на украинско-словацкой границе. С той стороны был украинский город Ужгород, так близко, что самолеты для посадки в его аэропорту разворачивались над Словацкой землей. Но он, естественно, не поехал через город, а поехал через блокпост в каком-то карпатском селе, представлявший собой будку для двух человек на дороге и ручной шлагбаум. 100 евро в паспорте таможенника не устроили. Он показал на пальцах. 500 На его груди Кер заметил работающий в автоматическом режиме микрофон, средство против коррупции. Но если человек нечестный, то его нельзя сделать честным, хоть ты что на него навесь. И потому закарпатский таможник стал богаче уже на 500 евро, а Карл Кер, оперативный агент европейской разведки, ничего греха таить профессиональный убийца, выехал на территорию Украины. Места здесь были красивые. Это было продолжение Словакии, Чехии с невысокими покрытыми лесом горами. Только в Чехии это были Татры, а здесь Карпаты. Старая горная система, объединяющая несколько восточноевропейских стран. Горы не крутые. Самое то для путешественников и горнолыжников. Зеленые долины, стада овец и пастухи с длиннющими духовыми трубами, трембитами. Дорога, если верить Google View, шла к селу со странным и сложно выговариваемым названием и представляла собой неожиданно хорошую укатанную И полютую гудроном щебенку. Правда узкую. Двум машинам не разойтись. Слева уходящий вверх по склону лес. Справа обрыв. Сама дорога, видимо, сделана бульдозером. Кер увидел впереди гужевую повозку. Почему-то стоящую. И старика в цветастой рубахе около нее. Он посигналил. Но старик отмахнулся. Непонятно. Что он тут вообще делал и откуда взял сток сена? Не в лесу же он сено косил. Не глуша мотор журналист вышел, думая о том, как ему объясниться со стариком. Понимает ли он русский или же нет? Простите. Старик обернулся. В руке у него был ПМ. На колени, тихо сказал он. Все это отдавало какой-то непередаваемой дикостью. Центр Европы всего час назад он был на европейской автостраде. А до этого в тихой европейской глубинке близ Кошице, которая стала в 2013 году городом Европы вместе с Марселем. И вот час с езды от его дома и грунтовка, повозка, сток сена и старик с пистолетом. Что вам надо? Я журналист. Сзади послышались шаги, Характерно щелкнул предохранитель Калашникова. «Какой зловив, дит!» «Шпиона зловив! Кажешь, журналист!» «Добре! Метрики его позирай!» Понимая, что он влип конкретно, Кер начал готовиться. Его ударили сзади, и он упал. А когда начали обыскивать карманы, повернулся, сбив с ног автоматчика, и полетел с дороги вниз под грохот выстрелов. Станция железной дороги была небольшой, полузаброшенной. Сам путь однопутный, как в самом захолустье Европы. Он не мог вспомнить, где еще в Европе можно встретить однопутку. Ему удалось выбраться на эту станцию после целой ночи, проведенной в лесу. Он просто вышел на железную дорогу и пошел по ней, набредя в конце концов на эту станцию. Ему удалось не попасть под пули, хотя он порвал куртку. Это было в плюсах. Еще в плюсе было то, что долгие странствия по Ближнему Востоку и прочим нехорошим местам научили его все ценно держать всегда при себе, так чтобы при необходимости подхватиться и бежать. Потому в его куртке и репортерском жилете Были большая часть его документов – телефон, керамическое резвие, несколько тысяч евро и пара кредиток, одна из которых безлимитная. В минусе он потерял машину, винтовку и репортерское оборудование. И был серьезно напуган. Он не понимал, что происходит и почему его пытались остановить в нескольких километрах от границы. И еще он был голоден. Пить он не хотел, потому что набрел в лесу на ручей, а вот голоден он был сильно. «Эй!» Он повернулся. Голос был женский. Женщине на вид было лет 50. Она сидела за рулем старой красной машины и приветливо улыбалась. «Вы не местный? Вас подвезти?» Он улыбнулся как смог. «Я жду поезда». Поезда не будет. Дизеля не ходят уже несколько лет. Нет топлива. Женщину звали Анна. Ей было под 50, и она оказалась русской. Кроме того, у нее был автомобиль «Старая русская лада». И она купила ему еду, остановившись у небольшого придорожного кафе, у которого не было стульев и столиков. А еду продавали в пакетах или банках. Сейчас он жадно руками поедал какие-то местные пирожные из творога, а их машина ехала по разбитой в хлам дороги по потрясающей красоты местам. Горы, леса, небольшие поселки, одна путка железной дороги со старыми мостами. Вы кто? Спросила Анна, обижая очередную яму. Вы ведь не местный. Я журналист. Кер подумал. Стоит ли и решился. Меня ограбили на дороге. Отняли машину и чуть не убили. Как это произошло? Старик на дороге, с повозкой. Я только что перешел границу. Где вы ее перешли? Карл назвал место. Женщина грустно усмехнулась. Я должен заявить в полицию. Вы видели того, кто с автоматом? Нет. Он и есть полицейский, если это те, о ком я думаю. Эта дорога принадлежит контрабандистам. Старик – глава клана. Никому не позволено просто так проехать по ней. Радуйтесь, что остались живых. Простите, полицейский? Да. Здесь многие в селах идут в полицию. Зарплата маленькая, но им она не нужна. Если в семье сын в полиции, значит семья будет процветать. Будет и уважение, и будут платить деньги. Если ты полицейский, ты можешь носить свой автомат законно. Хотя многие носят и незаконно, полиция на это закрывает глаза. А у этого старика в полиции трое внуков. И еще сын в армии, говорят. Они самые богатые в селе. Кер тряхнул головой. А таможенник? Он взял с меня 500 долларов. Он что, знал, что меня убьют на дороге? А ему плевать. У нас тут борются с коррупцией на таможне. Вся таможня теперь чужая, из других регионов. Но ничего не меняется. И не может измениться. Здесь так живут давно. Таможник, даже если он честный, стоит на посту в горах. Случись чего, ему никто не поможет. А если ты проявишь уважение к местным, станешь одним из них, тогда все по-другому. Тебе будут рады в любом доме. Тебе подыщут жену и построят дом. Если ты попросишь, тебе будут платить сколько положено. Младший офицер таможенной службы здесь живет в трехэтажном особняке. И его никто не посмеет тронуть. Но для этого надо быть своим. И делать то, что делали до тебя. Иначе никто тебе не поможет. А вы? Я? Вы русская. Как вы здесь оказались? Она вздохнула по распределению.